И Кавригин посчитал нужным рассказать Острецову историю попыток создать на даче Бекетова и в имении Репниных, Воронцова, секретного оружия и отправление при подходе Бонапарта к Москве секретников обозами куда-то на восток. «И что?» — спросил Острецов. «Нет ли в Сиништури или в Журине?» — сказал Кавригин каких-либо преданий или легенд о тех секретниках или хотя бы их поделках и изделиях, возможно, прозванных воздушными кораблями. Ковригин видел, как по ходу его истории разогревается интерес к нему зрицово. Как напряглись надбровные мышцы слушателя и сжались его губы. «Я ничего не слышал ни о каком секретном оружии!» — воскликнул Острецов. И Кавригин почувствовал, что Острецов на этот раз не фальшивит. А удивление и азарт Варвары любопытный, и игрока в нем искренние. «Первый раз слышу!» — говорил Острецов. «И даже не интересовался, чем занимался тогда Рипнин в Журине. Надо же!» «Интересно, интересно!» «А на одном из подносов, привезенных вами, висит или парит нечто похожее на дирижабль?» При этих словах Острецов будто бы насторожился. Обменялись любезными обещаниями. «Коли я что-нибудь разузнаю, непременно сообщу вам», сказал Острецов. «Ну и я...» «Если прибудут какие-либо соображения, поделюсь с вами», — пообещал ковригин «Вы можете отыскать существенное и в московских архивах», — будто бы размечтался Острецов. «Пока не было времени, но обязательно посижу в архивах», — заверил ковригин «И вашу просьбу уважу. А после Власеве и Репниных, в частности». Острецов, похоже, и не помнил о какой-либо своей просьбе. Он снова заговорил о поисках Хмелевой. «Бог в помощь и милиция», — сказал ковригин «Полагаю, что ваши силовики и ваши связи дадут результаты, если вам так необходима Хмелева». Она необходима прежде всего городу и театру, получившему шанс показать себя публике в столицах а потом в Эдинбурге. Она необходима и мне». «Ну да, вы ведь спонсор или даже хозяин театра». ваши ехидства Александр Андреевич, неоправданны и некорректны. В другом случае я бы... ведь вы... ну ладно». Острецов замолчал. То ли вспомнил, что Кавригин примчался в Синештур именно разыскивать Хмелеву, то ли, напротив, подавил в себе слова резкие, произнесение которых требовало действий карательных. Человек, сопроводивший Хмелеву в Москву, должен был быть ему противен, если не мерзок. Но момент был упущен. Раздавить мерзавца следовало в подземных ходах. Однако тогда многие секреты замка так и остались бы секретами сейчас же полагал остреццов ему был невыгоден публичный скандал со столичным журналистом судьбой которого интересовалась может и в его опекуны себя определила звезда театра и кино свиридова впрочем такое развитие мысли остреццовова происходило лишь в вообображении ковригина на самом же деле оно могло быть и иным но ковригин ощущал несомненную опасность для себя в воздухе сиништура и ему хотелось дерзить хотя хотя может Острецов и впрямь любил и любит сейчас хмелеву а он ковригин скребет ему душу своими ехидствами после черемуховой пасти сказал ковригин Я рассматривал поэтажные планы здания. Я не технарь, но пространственное видение мне дано. Так вот, до меня дошло. Догадка или фантазий, что внутри замка, ближе к северо-восточной башне, есть как бы труба цилиндрической формы, диаметром метров пять, в чертежах не зафиксированная, а потому словно и не существующая. И именно в одном из ее отсеков и поместили древесного. Значит, кому-то ведома эта труба неизвестного назначения. И, возможно, в начале войны странные мужики проводили занятия внутри нее. И эти его слова не были услышаны собеседником. В восьмом классе в валенках, в ушанке, подвязанной под подбородком, С соплями под носом», — отмолчав, заговорил Острецов. «Мерз у киношек. Надо было зарабатывать», — спекулировал билетами. Называли тогда мелким барыгой. Мать служила в театре Верещагина гардеробщицей. И вот я мерз, валенками по снегу потаптывал, но был убежден. «Будет у меня свой театр». «Будет». И был уже почти». «Но и будет!» в воздух отсылал свои слова и Кавригин. Знал при этом, что слова его далеко не улетят, их догонят, поймают и усадят в клетку для изучения. Долго гадал, отчего в фонтанах речного двора усадьбы высказывал свои соображения Кавригин фигурки водяного существа, дракончика на шести лапах. Вспомнил. В царском селе Екатерина Великая над дорогой к дворцу распорядилась поставить Монплезир, китайскую башню с подобными дракончиками. Красиво. Но там была лишь дань моди на китайское. А в журинских-то дракончиках, именно с шестью лапами, наверное, должен быть смысл? В ответ, а в словах Ковригина был очевиден вопрос, «Предложение выпить. Кому коньяку, кому пиво». И взгляд Острецова вроде бы дружелюбный, в нем обещание вечного расположения и моментальной выдачи гонорара для постройки дома на даче. «Нет, надо бежать из Сиништура, пока не поздно», — рассудил Кавригин. Получив разрешение войти в номер, служитель Афанасий сообщил, что беспрерывно звонят по отключенному телефону Острецова и требуют немедленной беседы. И не надо ли установить место пребывания неучтивого человека и доставить его под светлые очи? «Дайте телефон», — приказал Острецов. Выслушав звуковой напор корреспондента, острицов попросил Кавригина взять трубку и постараться определить, Не знаком ли ему голос звонившего? «Пошел в баню!» — услышал Кавригин. «Пошел сам знаешь куда», — тихо произнес Кавригин. Неучтивый собеседник вскрикнул, будто в ужасе, и свой телефон отключил. «Не узнали?» — спросил Острецов. «Нет», — протянул Кавригин и перекрестился. Показалось ему, что посылал в баню никто иной, как Юлий Валентинович Блинов. Но, конечно, показалось. Позже, от ужина в гостиничном ресторане, ковригин посчитал необходимым набрать номер телефона, разбитого и утопленного им вблизи платформы «Речник» Савеловской железной дороги. Ожидал услышать тишину, ее и услышал. Подержал у уха для верности телефон минуту, где-то что-то щелкнуло, и усталый голос произнес. Пошел в баню. Это был вовсе не Блинов. Укрывшись одеялом, по давней привычке с головой, Кавригин дал себе обещание. Завтра с утра вон отсюда. Билет на самолет и...